Ральф взглянул на настенные часы. Всего 10 минут 8. Отлично. Менее чем через полчаса они уже будут в садах Барретта, а при помощи настроенных на Гретхен Телдери мысленных лазеров выступление Сьюзен Дэ вполне возможно будет отменено, абортировано, если вам так нравится больше. Часам к 9:00 утра, и тем не менее вместо облегчения он испытывал гнетущее беспокойство, словно его беспокоил зуд в месте, до которого нельзя дотянуться рукой. "Ладно", сказал он. "Давай подведём итог". Можно предположить, что Эд уже давно зациклился на проблеме, связанной с аортами, что он многие годы поддерживал сторонников шанса на жизнь. Затем у него начались проблемы со сном. Он стал слышать голоса. Видеть маленьких лысоголовых человечков. Одноголш наверняка согласился Ральф. Атропас стал его гуру, вбивая ему в голову идеи насчёт кровавого царя, центурионов и прочей бред. Когда это рассказывал мне о царе Ироде, он думал as you and day, закончила Луиза. Атропас, как это говорят по телевидению, маневрировал им, превращал в управляемую ракету. Как ты считаешь? У кого это раздобыл шар? У Атропаса, отозвался Райф. Могу спорить, что у карлика полно подобных вещичек. И как ты думаешь, что будет у Эда в аэроплане, на котором сегодня вечером он совершит полёт? Голос Луизы дрожал. Взрывчатка или отравляющий газ? Если он действительно планирует уничтожить всех, то скорее всего, Возрыв четк. При использовании газа сильный ветер может помешать его цели. Ральф отхлебнул воды и заметил, что его рука нервно дрожит. Но с другой стороны, мы ведь не знаем, какое блюдо Эд мог приготовить в своей лаборатории ведь так? Да, Унрива протянула улыза. Ральф поставил стакан с водой на стол. Меня не слишком интересует, чем именно собирается воспользоваться Эд. А что же тебя интересует? Подошла официантка. Нисся свежезаваренный кофе, казалось, один аромат взбодрил Ральфа. Они с Луизой принялись отхлёбывать, как только официантка отошла. Кофе был крепким и таким горячим, что Ральф обжёг губы, но всё же напиток казался ему божественной амброзией. Когда Ральф поставил чашку на блюдце, та была наполовину пуста, а в желудке разлилось тепло, будто он наглотался горячих угольков. Луиза Хамуро смотрела на Ральфа поверх своей чашки. Больше всего меня интересует, произнёс Ральф, наше положение. Ты сказала, что Атропус превратил Эда в управляемую ракету. Это абсолютно верно. Именно это и представляли собой пилоты Камикадзе во время Второй мировой войны. У Гитлера были Фау-2. У Хирохито, императора, правившей Японией во время Второй мировой войны, же священный ветер. Меня беспокоит, что Клото и Лахесис проделали то же самое и с нами. Нас заправили особой силой и запрограммировали на автомобильный полет в Хайридж, чтобы мы остановились, Юзендей. И мне бы хотелось знать, почему. Но мы же знаем, запротестовала Луиза. Если мы не вмешаемся, сегодня вечером во время выступления этой женщины Эдит Дипнес совершит самоубийство, прихватив с собой 2000 ни в чём не повинных людей. Да, согласился Ральф. И мы сделаем всё возможное, чтобы остановить его, Луиза. Насчёт этого не беспокойся. Ральф допил кофе и поставил чашку на блюдце. Теперь желудок его проснулся, не требовал пищи. Я не могу стоять в стороне и позволить Эду убить всех этих людей, как не могу. Не чертыхнуться, если кто-то попадет мне мечом по голове. Вот только у нас не было случая дочитать контракт до конца. Это-то меня и пугает. Он поколебался. Я до смерти напуган. О чем ты говоришь? О том, что нас разыграли как по нотам. Нам известно, почему мы должны попытаться... «Предотвратить выступление Сьюзен Дэй, мы не можем допустить и мысли, что взбесившийся фанатик убьет пару тысяч невинных людей. Но нам неизвестно, почему они хотят, чтобы мы сделали это. Вот что пугает меня». «У нас есть шанс спасти две тысячи человеческих жизней», — сказала Луиза. «Ты имеешь в виду, что это много для нас, но не для них?» «Именно об этом я и говорю. Не думаю». чтобы таких парней впечатляло количество возможных жертв. Они убивают нас не десятками или сотнями тысяч, а миллионами. Они привыкли к зрелищу того, как предопределение и слепой случай стирают нас с лица земли. Как, например, при пожаре либо во время наводнения в Дерри 8 лет назад, заметила Луиза. Да, но даже подобные события ничто По сравнению с происходящим в мире каждый год, наводнение 85 года здесь в Дерри унесло 220 жизней, но прошлой зимой в Пакистане в результате наводнения погибло более 350 человек, а последнее большое землетрясение в России, автор несомненно имел в виду землетрясение в Армении, убило более 4000. а еще взрыв атомного реактора в Чернобыле. Где-то, я читал, более семидесяти тысяч человек умерло от лучевой болезни. Огромное количество панам, скакалок и пар очков. Луиза. Ральф ужаснулся, чуть было не сказав. Пар сережек. Не продолжай. Луиза поежилась. Мне данная тема не более приятна, чем тебе, заметил Ральф. Но я вынужден говорить, хотя бы потому, что двое парней всё время пытались увести нас от неё, понимаешь? К чему я тебя подвожу? Не должна. Большие трагедии всегда были частью слепого случая. Так что же изменилось теперь? Не знаю, покачала головой Луиза. Но для них было очень важно держать нас подальше. Ральф согласно кивнул. Он ощущал, как кофеин горячит его кровь, покалывая пальцы. Уверен, а теперь вспомни наш разговор на больничной крыше. Слышала ли ты когда-нибудь, чтобы два человека объясняли столь много, так и не объяснив ничего? Не поняла, ответила Луиза. Но лицо её говорило о другом, она не хотела понимать, о чём он говорит. Мои слова относятся к главной идее. Возможно, они не могут вгадать. Предположим, это так. Если человек владеет определенной информацией, но не хочет ею делиться, а на ложь не способен, что ему остается делать? — Постоянно уходить от опасной зоны, — сказала Луиза. — Или зон. — Бинго! — играть ей по лото. — А разве не так поступали они? — Ладно. — согласилась Луиза. — Они уходили в сторону, но мне казалось, что в разговоре лидируешь ты, Ральф. Меня впечатляли твои вопросы. Я, например, просто пыталась убедить себя, что все происходит на самом деле. Конечно, вопросы я задавал и много, но... Ральф замолчал, не зная, как точнее передать мысль, вертящуюся у него в голове, концепцию, одновременно сложную и по-детски наивную. Он сделал ещё одну попытку подняться, вызывая внутренний щелчок, зная, что если он сможет прикоснуться с её мыслями, то покажет ей кристально чистую и точную картину. Но ничего не получилось, и Ральф разочарованно забарабанил пальцами по скатерти. Я был так же разочарован, как и ты, наконец-то с трудом заговорил он снова. Если моё удивление и вылилось в вопросы, то лишь потому, что мужчины, по крайней мере, мы его поколение, приучены не опускаться до охов и ахов. Это привилегия женщин, выбирающих материал для обивки мебели. Ах ты, дискриминатор, улыбнулась Ловиза, но Ральф не смог ответить ей тем же. Он вспомнил Барбери Ричардс. Направься, Ральф, к ней, она, скорее всего, нажмёт бы потайную кнопку. Но Луизе она позволила подойти только потому, что та тоже женщина. Да, спокойно, произнес Ральф, я такой старомодный, из-за чего иногда попадаю в просаг. Ральф, я не хотела, я все знаю. Я лишь пытаюсь объяснить, что и сам был поражен, сбит с толку, не меньше тебя. Поэтому и задавал вопросы, а что в итоге? Разве это были хорошие вопросы, полезные? Думаю, нет. Возможно, начал я не так уж плохо, насколько я помню, первый вопрос, когда мы выбрались на крышу, касался того, кто они и чего хотят. Конечно, они постарались напустить философского тумана, но могу спорить, что всё же заставил их попотеть. Затем мы получили объяснение основы понимания предопределения и слепого случая. Удивительно. но не имеющая никакого отношения к нашей поездке в Хайридж, Грэфкин-Тилбери, и отмене выступления с Юзен Дэй. Проклятие, лучше бы они сами рассказали нам дорогу, а не вынудили обращаться за помощью к племяннице Симоны, хоть время сэкономили бы. На лице Луизы появилось замешательство. И правда. К тому же... Во время нашего разговора время летело так быстро, как бывает при поднятии на несколько уровней. Они тоже наблюдали за его полётом, уж ты мне поверь. Они рассчитали эту сцену таким образом, чтобы когда мы узнали то, что нам необходимо знать, у нас не осталось времени на вопросы, на которые им не хотелось отвечать. Думаю, они хотели внушить нам мысль, что мы действуем в интересах общества, что речь идёт лишь о спасении многих жизней. Но они не могли сказать это прямо, потому что потому что это ложь, а они, возможно, не могут лгать. Абсолютно верно. Итак, чего же они хотели на самом деле? Раль он покачал головой. Не имею ни малейшего представления о изо даже намёка. Она допила кофе. Аккуратно поставила чашку на блюдце, мгновение изучала подушечки своих пальцев, затем взглянула на Ральфа. И снова. Ральф поразился её красоте. Фактически он был выбит из колеи. Они были такие хорошие, они и сейчас хорошие. Я чувствую это очень сильно. А ты? И я, неохотно признался Ральф. Конечно, он испытывал подобные чувства. Эти двое врачей были всем, чем не являлся «Атропос». «И ты все равно постараешься остановить это, ведь так?» «Так». «Тогда отбрось все остальное», — спокойно произнесла Луиза, отвечая на взгляд его голубых глаз взором темных очей. «Подобные терзания лишь засоряют твой разум, Ральф». Он согласился с правотой ее слов, но по-прежнему сомневался в своей способности вот так и... Взять и отпустить на волю все эти мысли, возможно, следует дожить до семидесяти, чтобы понять, насколько трудно бороться с привитыми с детства взглядами. Он был мужчиной, чье обучение тому, как быть мужчиной, началось задолго до прихода к власти Адольфа Гитлера, и он до сих пор был пленником поколения, слушавшего по радио пение Калтенборна и Эндрюс Систерс, поколения мужчин, беющих в коктейль из лунного света. Подобное воспитание почти начисто отрицало такие милые вопросы морального плана, как, например, кто работает на благо, а кто во вред. Самым главным было не ударить в грязь лицом и никому не позволять водить себя за нос. Неужели холодно поинтересовалась в его голове Кэролайн? Замечательно. Но позволь мне первый... Открой тебе маленький секрет, Ральф. Это полнейший вздор. Ещё задолго до исчезновения Глена Миллера за горизонтом, американский композитор Глен Миллер, автор музыки к кинофильму Серенада солнечной долины, погиб во время Второй мировой войны. Его самолёт бесследно исчез над океаном. Подобные вещи считались чепухой. Так и остаётся и по сей день. мысль, что мужчина должен делать то, что положено мужчине, теперь лишена особого смысла. В любом случае тернистый долог путь в ведем любимый. Разве не так? Чему ты улыбаешься, Ральф? От необходимости отвечать его спасло появление официантки и огромного подноса с едой. На бретельке фартука женщины Ральф заметил значок с надписью: "Жизнь это Не выбор. Вы пойдёте сегодня на митинг в общественный центр, спросил Ральф. Обязательно, ответила она, ставя поднос на соседний столик, чтобы освободить руки. Только я буду возле центра с плакатом. Вы из друзей жизни, поинтересовалась Луиза, когда официантка принялась расставлять тарелки с омлетом. Э, я живая, подняла брови женщина. Да, определённо, кажется таковой, вежливо ответил Луиза. Значит, я отношусь к друзьям в жизни. Убийство существа, которое смогло бы однажды создать шедевр или изобрести лекарство от СПИДа или рака, является кощунством с моей точки зрения, поэтому я выйду с плакатом, чтобы феминистки и либералы увидели написанное на нём слово: убийство. Они ненавидят это определение и вряд ли употребляют его на своих коктейль-вечеринках. Кетчуп вам нужен? Нет, отказался Ральф, он не мог отвести взгляд от женщины. Вокруг неё начало распространяться зеленоватое свечение, казалось, оно просачивалось из её пор. Ауры возвращались во всей своей силе. Что? У меня выросла вторая голова? Подбоченилась официантка, перебрасывая жвачку с за другую щёку. "Я уставился на вас", Ральф почувствовал, как кровь прилила к лицу. "Простите". Официантка передёрнула миссис теми плечами, приводя верхнюю часть ауры в ленивое движение. "Как правило, я не вмешиваюсь в подобного рода дела, стараясь хорошо работать и держать рот на замке". но больше я молчать не собираюсь знаете сколько своего драгоценного времени я провёл возле этой бойни сколько знойных дней чуть не поджарил себе задницу и холодных ночей едва не отморозив её же ральф и луиза покачали головами с 1984 года девять долгих лет и знаете что больше всего меня достаёт в приверженцах выборов. Что же поинтересовалось Луиза? Они выступают против разрешения на ношение оружия, чтобы люди не перестреляли друг друга. Они же утверждают, что электрический стул и газовая камера противоречат конституции, потому что это необычный и жестокий вид наказаний. Высказываются подобным образом, а затем приспокойнно выходят на улицы и выступают в поддержку законов, позволяющих врачам, врачам вставлять вакуумные трубки в лоно матерей и высасывать нерождённых сынов и дочерей по кусочкам. Вот это больше всего меня и раздражает. Официантка говорила, создавалось впечатление, что подобную речь она произносила уже много раз. Не повышая голоса, не выказывая ни малейших признаков сжигающего её гнева, Ральф слушал полуухом, сконцентрировав внимание на бледно-зелёной ауре, окружавшей фигуру женщины. Вот только не всё там имело равномерную окраску. С правой стороны, ближе к талии, вращалось желтовато-чёрное пятно, похожее на грязное колесо. Печень, подумал Ральф. У неё не лоды с печенью. Но ведь вы не хотите, чтобы со сьюзенде действительно произошло что-то плохое. С тревожной глядя на официантку, поинтересовалась Луиза: "По виду вы человек добрый, вряд ли вы желаете ей зла". Женщина выдохнула через нос, выпуская два протуберанца. "Не такая уж я хороша, как кажусь, милочка. Если Господь сделает с ней что-то Я первое запрыгую от радости, говоря: "Да исполнится воля твоя, поверь. Но если вы имеете в виду насилие со стороны безумцев, дело другое. Подобные вещи ставят нас на одну доску с теми, кого мы хотим остановить. Безумцы однако считают иначе. Они ведь как джокеры в колоде карт. Да, согласился Раш. Верное определение. Думаю, на самом деле мне Не хочется, чтобы с этой дамой случилось что-то плохое, заключила официантка, но все может быть, все что угодно. И если такое произойдет, то пусть она винит только себя. Она в волчьей стае, а женщине среди волков не следует слишком удивляться, если ее покусают.